Глава 26. Надо отдать должное листу. Отряд он собирал быстро, из незнакомцев без рекомендаций, но все ребята выглядели тертыми, а главное адекватными. Тропов не раз замечал вспыхивающие на ровном месте ссоры в барах. У большинства местных крыша держится на последнем гвозде, и алкоголь снимал еще существующие блоки, превращая людей в животных. В отеле же Карат Старила деловая обстановка. Ресепшн фешенебельного заведения из бара со всеми сопутствующими развлечениями превратили в оперативный штаб. На бильярдных столах разложили карты и по мере поступления информации от беженцев наносили метки. Там же прокладывали несколько маршрутов к цели. Все, кто что-то знал о кластерах на пути, вносили свои пометки. В зависимости от обстоятельств, отряд будет знать, куда отходить или где делать крюк. Естественно, обговорили и точки рандеву для отставших. В улье это не редкость. Выдвинулись они через два дня. Из ворот стаба среди ночи тихо выехала колонна из одного бардака и дюжины багги различных модификаций. Мелкие отряды рейдеров предпочитали такие машинки. Быстрые, тихие... с высокой проходимостью почти по любой местности и с положительной плывучестью. При этом каждый являлся произведением инженерной мысли. На дню установили минометы, всего пара движений и опорная плита уже на земле. Останется только выставить угол и начать стрелять. Складывался он также быстро. Еще три вооружены полуавтоматическими ПТРК «Фагот». На крышах остальных установили либо крупнокалиберные пулеметы, либо серьезные снайперские комплексы. Их бардак тоже неплохо усовершенствовали. По стенам и крыши развесили бронежилеты, что немного компенсировало картонную броню машины. Салон укрепили поперечными балками для усиления прочности при столкновениях с крупными монстрами. Элита, конечно, может растерзать даже танк за счет неких своих даров. Но многие из них любили с разгона таранить бронетехнику, после этого выковыривать вкусное мясо. Вместо башенки появилось зарешеченное вращающееся гнездо с кордом на станке и электрическим блоком вращения. Еще фиксик что-то вытворил с двигателем. Он и без того был дефорсирован, но теперь практически не шумел, хотя оборотов не потерял. Также появились новые агрегаты для охлаждения моторного отсека. Колонна двинулась довольно бодро, сразу со старта. У всех имелись отличные ПНВ с пассивным режимом, что при свете крупных звезд и туманностей давали четкую картинку. Сом ровно вел бардак с десятиметровым отрывом от третьего в строю багги. Тропов засел в гнезде и привыкал к вращению, заодно осматривая местность. Это лишнее, ведь в группе целых три сенса, не считая холода. Время от времени кто-то из колонны отрабатывал бесшумным оружием прямо на ходу. Опытные рейдеры проложили маршрут в обход опасных кластеров, так что на пути попадалась только мелочевка, а калибры и боезапас отряда мог опечалить даже скребера. «Всем внимание!» – раздался в наушнике голос листа. «Подходим к точке». Нужное место показалось к утру. По подсчетам Тропова, за половину ночи они преодолели более 300 километров. Здесь сходились два бетонных моста на шесть полос, и опоры на стыке стояли едва ли в метре друг от друга. А легкий дугообразный изгиб не давал обвалиться даже этому пролому. Хотя обычно караваны предпочитали перекинуть через него вываренные из швеллера на стил. Со стороны карьера мост начинался от насыпного шоссе, что вело вдоль полей и редких особняков. С другой упирался в промзону с железнодорожной станцией и цементным заводом. Высокая труба – идеальное место для наблюдения. Потому по приказу командира вся колонна пересекла реку вплавь в километрах в трех ниже по течению. Свернула в небольшую рощицу и заняла там круговую оборону. Оба кластера грузились с периодичностью в полтора месяца, и до новой перезагрузки оставалась еще неделя. Потому тут уже все давно зачищено, как монстрами, так и рейдерами. «Группа три, ваш выход», – скомандовал лист. Когда все встали, а сенсы подтвердили отсутствие противника. «Принял», – ответил командиру бас Барсука. «Высылаю тень». В тройке этого угрюмого по жизни мужичка был неприметный паренек по кличке Щуп или Щуплый. Настолько неприметный, что Ули ему дал возможность отводить взгляд. Правда, это не слишком хорошо работало на относительно больших расстояниях или с техническими средствами. Тем не менее, из него получался идеальный разведчик, что мог проскользнуть в самое охраняемое помещение. Многие просто не желали смотреть в его сторону, даже если он стоял прямо напротив. Щуп сбросил с крыши баги небольшой электроскутер. По сути, два широких колеса на доске с рулем и сиденьем. Зато он почти бесшумен и развивает скорость, которая позволит уйти от серьезного монстра. И его можно протащить на себе через сложный рельеф. Сейчас задача разведчика проверить все ключевые места и определить наличие позиции противника. Это могли бы сделать и сенсы, но с высокой вероятностью те бы выдали себя и бесславно закончили свою жизнь. Все напряженно уставились в мониторы, на которые выводилась картинка с камеры телеметрии Щупа. Он же использовал различные снайперские приблуды с синхронизацией на общий командный оперативный блок в баги листа. «Есть засвет», – отрапортовал Щуп через четверть часа. На экране планшета, установленного в бардаке, появилось изображение верхушки заводской трубы. Ничего необычного, кроме того, что цемзавод постоянно выбрасывал в воздух миллиарды тонн пыли, и свежие следы на трубе невозможно скрыть от того, кто их целенаправленно ищет. Тем более зебрам пришлось оборудовать внутри трубы гнездо для наблюдателей. и следы работ не удалось спрятать. «Найди башню», — приказал Лист. «Она, скорее всего, в грузовом парке завода». «Вижу след», — подтвердил Щуп. Они снесли забор и встали между цехами. «Замри!» — вдруг рявкнул в эфир холод, да так, что даже Тропов вздрогнул. Картинка на экране послушно остановилась, но взгляд оператора задергался по сторонам. Щуп как раз через небольшие заросли кустов выбрался на окраину станции под спуском с моста. Чуть в стороне шли мелкие базы различных предпринимателей, от кузнец до торговых площадок с кирпичом и металлопрокатом. «Крыша на два часа», — продолжил Холод. «Снайперская двойка, диспетчерская на двенадцать, второй этаж, выбитое окно, скорее всего пулеметчик, а может и целый взвод». «Рядом замаскирована машина сопровождения, возможно, не одна, за кучами кокса или в них». «Ты и так можешь», — удивленно прошипел паладин. «Сам в шоке», — хмыкнул Верзила, отпустив тангенту рации. «На самом деле просто чувствую, что так бы сам поступил. Сейчас проверим, что из этого выйдет». Щуп несколько трусоват, что и дало ему такой дар. Потому действительно его взгляд заметался по указанным ориентирам. В то же время холод собаку съел на таких вот вещах. Это уже профессиональное, и он сразу видит, где и как можно устроить засаду с теми ресурсами, что ему выдали. Если Тропов правильно понял, он не всегда работал в одно рыло и иногда устраивал операции на сложные объекты с группой поддержки. Вот и сейчас примерно прикинул, как бы он лично расположил своих миньонов в такой ситуации. Закопать в легкий кокс мобильный транспорт «Зебр» – дело 10 минут. Как и скрыть следы работ? Логично. Более чем. Где еще разместить снайперов, как не на крыше, или группу поддержки с тяжелыми пулеметами посадить в помещение с хорошим обзором и укрытием? Тоже логично. Тропов бы так и поступил. Наверное. Дальше у Холода сыграли рефлексы и его опыт. «Вижу», – через пару минут отозвался Щуп. «Это похоже на… не знаю, что это». Камера действительно вырвала странный контур кучи кокса. Да и на втором этаже диспетчерской слишком удобно и грамотно выбиты окна. Не похоже на работу монстров или спятивших новичков. Через них легко контролировать округу и стрелять. в то время как звуки будут гаситься внутри помещения. Но больше всего напрягало отсутствие монстров. Вездесущие бегуны или пустыши просто обязаны встречаться даже в таких старых и неинтересных кластерах. Они еще слишком тупые и бредут без всякой системы. «Щуп, оставь дальномер и уходи оттуда», решил лист через пять минут наблюдения. «Попробуй найти проход с другой стороны и осторожнее». Там могут быть сигналки и мины. Парнишка отполз обратно и взобрался по насыпи. Там установил аппаратуру так, чтобы она захватывала станцию и склады. Зебры грамотно заблокировали этот подход, потому как тут находилась важная развязка. Пешком пробраться можно, а вот тайком протащить более-менее опасную для их башни технику не получится. Еще час щуп потратил на обход по дуге. Еще дважды он натыкался на замаскированные двойки акул, как тут же окрестили машины сопровождения. Это те же баги, только одетые в композитную броню, но уж с очень хищными очертаниями. Когда Щупу удалось подобраться достаточно близко к одной из таких, мужики загомонили. Всем захотелось взять такой трофей. Листу пришлось даже прикрикнуть, чтобы унять гвалт в эфире. Железнодорожные пути на насыпи хорошо перекрывали проезд, и только по ним можно попасть на территорию завода. Зато след башни ни с чем не спутать. Ей оказалось даже мало ворот, в которых и пришлось снести две боковые секции забора. Щуп не решился подходить близко, и потому забрался на дерево, напротив проходной. И уже оттуда с помощью цифрового бинокля стал рассматривать окрестности. Ракурс вышел отличный, и если бы не таланты парня, быть бы ему убитым. «Мать вашу!» – раздался чей-то голос в эфире после минутной паузы. «Да как эта хрень вообще двигается?» «Заткнулись все!» – рыкнул лист. «Смотрим и думаем, что с этим делать. А посмотреть было на что. Башня замерла между заводскими застройками, и на ее фоне оказалась еще более монструозной». Форма и пропорции, как у обычного БТРа, только несколько больше по высоте. На носу бульдозерное оборудование и какие-то блоки с тросами. Возможно для вытаскивания этой туши на сложные рельефы. Раскрашенная в бело-черную полоску броня покрыта сотами кинетической защиты. На плоской крыше два ряда башенок с пулеметами, между которыми идет углубление наподобие окопа с люками. Верхушка прикрыта густой сеткой проволоки, натянутой на стойке. И очень похоже, что это не только защита от гранат и мин, но и антенна для мощной радиостанции. Поддерживали эту тушу пять сдвоенных, как на фурах, колес. При этом вокруг суетились зебры в комбинезонах и противогазах. И даже акулы спокойно протискивались под днищем и между колес. Более того, там сейчас открыты две рампы, куда пехота тащит бочки с топливом. Также нашлись часовые и снайперы на крышах цеха и прилегающих к нему агрегатах. «У кого какие идеи?» — спросил Лист через четверть часа тишины. Мужики действительно замерли в нерешительности, только сейчас осознав, в какую задницу их послали. «Градами такую дуру надо давить!» — сдавленно хмыкнул кто-то. «Были бы еще те грады!» — недовольно буркнул Холод. А были бы, зебры так бы не тупили. Тут он прав. На Земле такой монстр долго бы не протянул. Потому никто их и не создавал после провала германских маусов во время Второй мировой. На высоте в улье начинается эффект черноты, так что даже дроны не поднимаются выше пары сотен метров. А чем выше скорость, тем сильнее эффект. Так что снаряды с электронной начинкой быстро дохнут. Тут только гаубицы работают. но ибо и запас к ним дикая редкость. Внешники снабжают муров только стрелковым оружием или минами, а на западе слишком опасно, чтобы вытащить много таких снарядов. Ксеры тоже крупнее вогов ничего не делают. А зебры таким монстрам решили ряд проблем. Например, одна такая башня может перевести десятки тонн трофеев и ненужные грузовики. Монстры вообще не опасны. Тут даже элита со своими дарами пасует. Только таинственный скребер может прогрызть такую броню. Да и то не факт. Гранатометы? Ну, если пару десятков гранат зарядить в одно место, то, может, что и выгорит. «Нужно искать слабые места», — предложил Тропов. «За этим мы и здесь», — хмыкнул Лист. «Но я что-то плохо представляю, как это сделать». «Такую дуру нам не пробить». Но их слабое место – это люди. Предлагаю начать охоту на сопровождение. Устраним его, сможем ближе подобраться и к самой башне. После короткого мозгового штурма все сошлись на этом варианте. Так хотя бы есть шанс. И спустя час даже появилось подобие плана. Самоубийственного, но все же плана. «Давайте разворошим это гнездо», – дал отмашку лист. «Работаем». И группа баги разделилась на четыре неравных отряда. Каждый рванул в свою сторону, на новую позицию.